Глава двенадцатая Гуров мог ломать голову сколько угодно, равно как и расспрашивать вероятных свидетелей. Никто ничего внятного сказать ему не мог. Действительно, около гостиницы ненадолго останавливался Мерседес, то ли черного, то ли синего цвета. Но что это была за машина и откуда, никто не знал. Все сходились только в одном пункте. В накате Мерседесов никогда не было. Эта невероятная история чрезвычайно смутила Гурова. Он предчувствовал, что ничем хорошим исчезновение Крячко окончиться не может. И это предчувствие мучило его, как зубная боль. Психологический дискомфорт усугубил и общее самочувствие. Гуров вдруг ясно ощутил себя человеком, которому набили физиономию и переломали кости. Вдобавок начали действовать успокаивающие лекарства, которыми его напичкали в больнице. Гуров махнул на все рукой и, совершенно обессиливший, завалился спать. Однако, по каким-то неясным соображениям, он предварительно тоже положил под подушку свой пистолет. Он больше не хотел никаких неожиданностей. Пробуждение наступило гораздо раньше, чем ожидал Гуров. За окнами было еще совершенно темно, когда он услышал шкадливое поскребывание во входную дверь. Гуров резко сел на кровати, зажег настольную лампу и посмотрел на часы. Шел пятый час. Утра или ночи уже не имело никакого значения. Поскребывание повторилось. Не спуская глаз с двери, Гуров вытащил из-под подушки пистолет и медленно опустил предохранитель. Потом на цыпочках он подошел к выходу и, встав сбоку у стены, негромко осведомился, кого в такую рань принес черт. «Лева, открой, пожалуйста!» прозвучал из-за двери жалобный голос Крячко. Гуров поспешно отпер замок. Крячко перешагнул через порог и застыл с ужасом, глядя на Гурова. «Нифига себе! Лева, что случилось? Что с тобой сотворили?» завопил он, Забыв, что на дворе глухая ночь Гуров не ответил Он с не меньшим удивлением Всматривался в облик друга Который, надо сказать, вполне заслуживал Этого удивления Если раны Гурова после вмешательства Хирурга и перевязок уже приобрели Некоторое благородство То Стас Крячко представлял из себя Нечто жутковатое, похожее на Кусок свежего мяса Вся его физиономия была разбита Во рту не хватало зуба А запасной костюм Гурова представлял из себя настолько жалкое зрелище, что сразу становилось ясно, на обновление гардероба Гурову рассчитывать уже не приходится. И Гуров не выдержал. Он отступил назад и без сил повалился на постель, зайдясь в приступе неудержимого смеха. Он хохотал как безумный до слез, сотрясаясь всем телом и выронив из рук пистолет. Такая реакция окончательно смутила Крячко. Он тревожно посмотрел на Гурова, почесал затылки и, вдруг что-то сообразив, быстро подошел к висевшему на стене зеркалу. Увиденное сразило его на повал. Помолчав, он растерянно выдавил. «Да, смешно...» Эти негромкие слова привели Гурова в чувство. Он оборвал смех и сел. Крячко обернулся, и глаза их встретились. У Крячко был совершенно незнакомый Гурову печальный взгляд. «Ладно, извини» сказал Горов виновато «Нервы, наверное. Но мне действительно показалось, что это ужасно смешно. Ты приходишь ночью неизвестно откуда, весь в крови и выражаешь мне соболезнования. Извини». «Да нет, ничего», — грустно сказал Крячко. «Просто жрать хочется невыносимо. Я ведь со вчерашнего утра ничего не ел. Представляешь? А морда что? Морда заживет». «Жрать не получится», — вздохнул Горов «Это тебе не Москва». Зато можешь умыться, хотя здешняя вода и вызывает сомнения. — Черт возьми! — потеряно сказал Крячко и сел на свою койку, уронив руки между колен. — Самое противное, что и спать нисколько не хочется. — Ну, раз не хочется, рассказывай, где Куролесил, — предложил Горов. Я тут теряюсь в догадках. Душу себе рву. Куда ты исчез? — Ты не поверишь, — виновата сказал Крячко. — Такая дурацкая история, но у меня просто не было выбора. «Да я слышал! Дама в Мерседесе!» — усмехнулся Гуров. «Какой уж тут выбор!» «Верно, дама!» — кивнул Крячко. «Но она тут пятое колесо. Она вроде приманки, понимаешь?» «И кому же понадобилось тебя приманивать?» — заинтересовался Гуров. «В том-то и дело, что не меня!» — ответил Крячко. «Это тебя приманивали!» Гуров поднял вверх брови. «Тут понимаешь, что получилось?» — нехотя заговорил Крячко. «Тебя не было!» А я как раз от СМИГи пришел. Кстати, чтобы ты знал, завтра утром... Нет, уже сегодня. Мы идем на поиски самого СМИГи. Так мы с его женой решили. Конечно, собирались еще с тобой согласовать. Хотя, собственно, если ты откажешься, она одна пойдет. С собаками. У нее плохое предчувствие. Она думает, что с мужем что-то случилось. Подожди, подожди, пробормотал Гуров. Мы идем на поиски? Сегодня? И куда же мы отправимся? да еще в таком неприглядном виде. «Вид не имеет значения», равнодушно сказал Крячко, «потому что искать надо на черных болотах. Смига наверняка туда отправился». «Допустим», согласился Гуров, «но ведь туда еще добраться надо. Пешком туда плестись не слишком весело. А мой друг Заварзин наверняка сошлется на разруху в автопарке». «Мы попросим машину у того же учителя», сказал Крячко, «только надо пораньше за ним зайти». «Ага», и напугать всех домашних, — скептически заметил Гуров. — Ну ладно, это потом. Ты давай о себе. — Ну что о себе? Вернулся я, значит. Настроение такое. Ты опять будешь смеяться, но у меня и без того душевная травма. Очень мне жена этого Смиги понравилась. — О жене ты. Она через каждое слово про тебя вспоминала. И стало мне так грустно, Лёва. — Ну почему везде Гуров, Гуров? Чего в тебе эти бабы находят? Не понимаю, честное слово. «Ну и решил я тут твой костюмчик без спроса примерить. Может, думаю, вы с Петром правы, и одежда меня преобразит». «Так он велик тебе, костюмчик», — с удивлением сказал Гуров. «Ну, не сильно-то он и велик», — возразил Крячко. «В принципе, пиджак-то как раз, а вот брюки подкачали». «Ну, я их чуток подвернул». И тут входит она. «Представилась?» — сразу спросил Гуров. «Не-а», — покачал головой Крячко. «А вот мое имя спросила. Вы, говорит, Гуров, ну, а я-то в роль как раз вживаюсь. Вот и говорю безо всякой задней мысли. Я, мол, а она сразу, вы мне нужны, пойдемте со мной. Я, конечно, иду. Бросив в номере пистолеты и документы, напомнил Гуров. Ошеломлен был Лева, на сказал Крючко. Женщина была, ты не поверишь, королева красоты, звезда экрана. Я и не хотел, может, идти, а ноги сами пошли. Ну, а если серьезно, я подумал, что какую-то информацию она мне слить хочет. Нельзя было не пойти. А пистолет я оставил, потому что думал, недалеко отойду. Но дверь-то я запер. Твое счастье, что ее потом никто не отпер, сказал Гуров. Ладно, давай дальше. А дальше она вывела меня на улицу и предложила сесть в Мерседес, продолжил Крячко. При этом так улыбалась и вообще была такая милая, ну никак нельзя было ее заподозрить. Короче, из Мерседеса тебя не выпустили, заключил Гуров. Не выпустили, вздохнул Крячко. До самого, значит, поместья». Что еще за поместье? насторожился Гуров. А черт его знает, что за поместье! с досадой ответил Крячко. Не успел я разобраться, Лева. Меня по пути два тяжеловеса придерживали, чтобы головой не вертел. И очки мне темные надели, как у слепых, знаешь. В общем, все культурненько. А когда внутрь заехали. Там уже и смотреть не на что было. То есть, посмотреть там как раз есть на что. Сад такой постриженный, газон с фонтаном, дом с колоннами. Если не видеть этих рож вокруг, то вполне можно представить, что где-то, например, в Англии оказался. «Ну а ты, пока везли, объясняться не пробовал?» — поинтересовался Гуров. «Ну как не пробовал?» — воскликнул Крячко. «Ты же меня знаешь. Сначала у нас с дамой даже разговор светский завязался». Она своим нежным голоском начала мне заливать, что я вылитый Джеймс Бонд и произвожу на нее неизгладимое впечатление, представляешь? Конечно, я понимаю, твой костюм, то, все, но Джеймс Бонд – это уж слишком. Я слегка растаял, но до конца ей так и не поверил. Тем более потом один из тяжеловесов заявил, что шеф дал ему четкие инструкции и напялил на меня эти дурацкие очки, через которые ни черта не было видно. «Джеймс Бонд в роли Паниковского. Ничего себе!» После этого я понял, что женщинам верить бессмысленно, и замкнулся в себе. «Ну а что же поместье?» – спросил Гуров. «Ехали мы примерно минут сорок», – сказал Крячко. «Наверное, могли бы и быстрее, но дороги здесь сам видел какие. Мерседес новенький, берегли машину». «В принципе, в сторону Светлозорска ехали. Куда же еще?» «Я так прикидываю, это место где-то недалеко от областного центра». «Сейчас ведь модно становится в загородной зоне жить. Сюда эта мода тоже докатилась. Хозяин, видно, богатый человек. Домик он себе забацал очень неслабый. Но мне, признаться, в деталях его рассмотреть не удалось, потому что меня очень быстро разоблачили». «Разоблачили?» – удивился Гуров. «Ну да, я же говорю, они за тобой приезжали», – сказал Крячко. «Только мы приехали, как появляется господин средних лет, с залысинами, с важностью на лице» в роскошном костюме и прямо к нам. А вокруг шестерки так и вьются. Только тоже не простые, а каждый с виду вылитый дипломатический представитель. Ну и только этот важный меня увидел, как сразу улыбку с его морды сдуло, и он начал на мою даму орать. Мол, кого это она привезла? Она, бедняжка, растерялась, залепетала что-то, а этот грубиян раз ей по физиономии! «Где твои мозги?» кричит. «Это не Гуров!» «Я же тебе фотку показывал, дура!» Она пытается что-то сказать в свое оправдание, но этот тип уже ее не слушает и ко мне теряет всякий интерес. Его гориллы выворачивают мне карманы, ищут документы, значит, и ничего, естественно, не находят. Спрашивают, кто такой, что мне делать? Сказать, что мы с тобой практически одно целое? Так ведь кто знает? Может, они тебя извести хотят? Прикинулся шлангом, говорю, мол, командированный... Из Свердловской области по делам приехал. Минеральными удобрениями интересуюсь. А почему, спрашивают, Горовым назвался? Да, говорю, женщина здорово понравилась. Познакомиться надеялся. Вот и сморозил. Тогда уже без слов меня ведут в какой-то подвал и там запирают. И сижу я там в холоде и голоде до темноты. А когда стемнело, меня посадили в машину и окружными путями вывезли подальше на шоссе. Там, как следует, отлупили, в канаву бросили и уехали. И самое обидное не то, что избили, а то, что били как-то не по-русски, без азарта, без ненависти, будто номер отбывали. «Да, обидно», — с иронией сказал Гуров. «Мне в этом отношении больше повезло. Меня-то как раз по-русски били, хотя и цыгане. Самую малость нож в бок не загнали. Но это ладно. Как же ты сюда вернулся?» «А я попутку поймал», — объяснил Крячко. «Повезло. Какой-то парень по крышке сюда вез. Он меня и подобрал. Рисковый парень. Это я еще своей рожи в тот момент не видел. Сел в машину, как будто так и надо. Всю дорогу анекдоты ему травил. Денег-то у меня не было. А он даже ни разу меня ни о чем таком и не спросил. Я и думал, что у меня с мордой все в порядке. Это надо же!» — он покрутил головой. «Это тебе наука!» — усмехнулся Гуров. «Жалка участь самозванца!» «Ну ты сказал!» Возмущенно фыркнул Крячко. «У меня и в мыслях не было. Ляпнул механически. А потом надеялся информация разжиться». «Разжился?» Спросил Гуров. Крячко развел руками. Гуров встал и прошелся по комнате. «Хорошо, хоть живой вернулся», сказал он. «И на том спасибо». «Да...» «Неприятно вышло». «Чертовски любопытно!» «Что эти люди мне предложить хотели?» «А ты думаешь, они хотели?» Скептически спросил Крячко. «Мне так не показалось». «Хотели, хотели», заявил Гуров. «Просто ты им, как говорится, кайф обломал. Вот видишь, оказывается, не костюм красит человека. Да, признаться, и не очень-то убедительно ты в нем смотришься. Твоя знакомая погорячилась, когда назвала тебя Джеймсом Бондом». Крячко почесал затылки, затылке. И скосил глаза на измаранный, порванный костюм, в котором был одет. — Да нет, это сейчас костюмчик не смотрится. Помялся немного, — добродушно сказал он. Сначала-то ничего было. Потрясение понемногу улеглось, и привычный юмористический настрой постепенно возвращался к Стасу. Гуров был чрезвычайно этим доволен, хотя в обычные дни частенько ругал друга за треп и несерьезное отношение к делу. Он-то прекрасно понимал, какое унижение должен был испытать сегодня Стас, став беспомощной жертвой каких-то самоуверенных подонков. Было очень важно, чтобы хорошее настроение как можно быстрее вернулось к нему. «Ладно, что выросло, то выросло», — заключил Гуров. «Давай пока выкинем все это из головы. На поиски этой дамы и ее поместья нужно время. С цыганами разбираться — тоже сказка про белого бычка». Пожалуй, мы с тобой действительно поддержим Марию в поисках мужа. Надеюсь, она не перепугается насмерть, увидев сразу две такие рожи. Из нас ведь сейчас, даже из обоих, одного Джеймса Бонда не сложишь. Она женщина практическая, заметил Крячко. Ее рожами не напугаешь. А я вот насчет машины. На здешнюю милицию ты совсем, выходит, рукой махнул? В принципе, коллеги должны бы оказать содействие, а? Эти окажут мрачно ответил Горов. «Не верю я Заварзину, понимаешь? Все, что касается гибели Подгайского, вызывает у нашей милиции какую-то странную нервозность и провоцирует на абсолютно неадекватные действия. Не могу сказать, что Заварзин занимается саботажем и укрывательством, прямых доказательств нет, но очень хочется. Нет, как ты и предлагал, придется за помощью к общественности обращаться. Пожрать бы сначала», – мечтательно сказал Крячко. «Придумаем что-нибудь», — обнадежил его Гуров. «У меня сейчас, например, простая, но ясная мысль мелькнула. К Марии пораньше наведаться надо. Уж тарелка щей у нее наверняка найдется. Только прежде нужно себя в порядок привести». «Мне-то проще», — сокрушенно вздохнул Крячко. «Моя одежда вон под кроватью валяется, целехонькая. А у тебя и тот костюм, и этот. Разрушен, можно сказать, имидж». «Ничего». «У меня еще тот, первый остался», — сказал Гуров. «Брюки, правда, слегка в смоле испачканы, но пиджачок еще хоть куда».